Глава 14. Понедельник начался как любой другой день. Мейсон провёл в 10:00 утра собрание с главными управления, затем крайне озадаченный куда-то умчался. В отсутствие начальника я разобрала почту и принялась строчить срочные письма по его же указанию. Дело спорилось, подходило к концу, когда внезапно моего лица коснулся лёгкий ветерок. Я подняла голову, повертела её по сторонам, и вдруг увидела золотую пчелу. Но разве они не должны быть полосатыми и жужжать? Выходит, не пчела. Тогда кто это или что это? Разгадка пришла быстро, вернее, прилетела. Совершив эффектный кульбит, она спланировала мне прямо в руку. Сердце забилось в бишеном ритме, глаза защипало от набежавших слез, едва я осознала, что именно лежит на раскрытой ладони. Мой кулон. украденный несколько недель назад без призорников тот самый что Мейсон подарил на первом балу со словами каждый человек вершитель своей судьбы пусть это золотое перо поможет тебе написать её всё в твоих руках рыжик я крепко сжала колонны посмотрела на дверной проём вскоре в нём появилась светлая голова затем целиком её обладатель откуда Последя милость сдавленным голосом по-прежнему не веришь, что дорогая сердцу вещщца снова у меня. Докее выкупил по моей просьбе в подпольной ювелирной лавке. Там же была и семейная реликвия барона Хугуберта. Продемонстрировал он с довольным видом золотые карманные часы и прошептал: "Сейчас поеду накрывать его. Пожелай удачи". Удачи и спасибо. Я всё-таки не выдержала и позволила слезинке скатиться по щеке. Мой сын ушёл, и в ближайший час я провела в метаниях по приёмной. Вернулся он мрачнее тучи, прошёл в кабинет и буквально упал в кресло. Что случилось? просепела я, осознавая, что операция пошла не по плану. Представляешь, мы приехали, а там никого. Развёл калибр руками и схватился за голову. Ни людей, ни драгоценностей, ни мебели. Даже табличка с двери исчезла, будто там никогда и не было подпольной лавки. А ведь полтора часа назад Дакей собственными глазами убедился в ее существовании. «Кто-то предупредил их», — пришла к разумному выводу. «Именно!» — воскликнул он и вскочил с кресла точно с раскаленных углей. «Но кто?» «Об операции знали единицы. Ты, я, возничий и то лишь адрес назначения и глава стражи. Неужели, лорд Эспасар?» Светлые брови сошлись на переносице, На лбу залегла глубокая складка от усиленных раздумий. Вряд ли, ведь подозрение падает сразу на него, или он настолько глуп, беседовал Калиб сам с собой. Нужно было самому всё сделать. "Мысы, успокойся", положила ладонь ему на плечо. "Плохой результат тоже результат. Ворам понадобится время, чтобы подыскать новое место. Они будут более осмотрительны теперь, перестанут наглеть". Да и ты извлечёшь урок из сегодняшней операции. Ты права. Но всё равно очень неприятно, произнёс он на выдохе, взял мою руку в свою и запечатлел на ней благодарный поцелуй. Не забыла, что вечером я собираюсь нанести визит отцу и Мэдлин. Такое сложно забыть. Я поморщилась и поспешила сменить тему. Взглянешь на текст объявления. Давай чуть позже, пожалуйста. Мне нужно время, чтобы прийти в себя. Настаивать не стала, вернулась к неотложным делам, с тревогой наблюдая сквозь приоткрытую дверь за Мэйсоном. После работы каждый из нас поехал своей дорогой. Я помчалась в типографию «Муж прямиком в поместье». Он собирался принять ванну, переодеться и лишь затем с помощью портала перенестись в золотую звезду. Я вернулась домой, в половине шестого переступила порог и тут же услышала позади взволнованный голос Дакея, Джейн, Джейн, на участке пожар, прокричал он, спрыгнув с наёмного экипажа. Смыслу его слов дошёл не сразу, а когда дошёл, сердце охватил ужас. Тело пробрала дрожь, точно при лихорадке. Спрашивать Пурита о чём-либо сейчас было глупо, следовало поскорее попасть на место пожара и подумать, как потушить огонь. На местных водников рассчитывать не стоило, они проявили себя во всей красе при тушении горящего дома Агнет. Поразмыслив немного, схватила Докее за руку, воспользовалась жемчужиной, которую хранила в новой сумочке на экстренный случай, решив, что сейчас и есть тот самый случай, и почти сразу оказалась на берегу озера. Дыма почти не ощущалось, только если хорошенько принюхаться. Площадь пожара, уточнила у перепуганного пурета, около гектара. Выпалил он без заминки, хотя теперь может больше. Прошло порядка 20 минут с момента, как я обнаружила огонь. В какой стороне? В той. Нет, в той. Кидался он то влево, то вправо. Соберись, иначе тебе навсегда придётся расстаться с мыслью о Ариане, прикрикнула навоздушник, и нисколько не жалея его чувств. В той, на юго-западе, затараторил Пурет, после затянувшегося молчания. Я отправил стражника заводниками. Не надейся на них. Тут быстрее всё сгорит, чем они потушат пламя. Давай так. Я создам волну, большую волну, насколько хватит сил. Но повести по суше не смогу. Это сделаешь ты с помощью воздушных потоков, говорила решительно, жёстко, хотя у самой дрожали пальцы от волнения. "Акажи здесь Мейсон, он придумал бы куда лучший план. Придётся справляться без него". Я сделала глубокий вдох, до боли в лёгких, проговорила кодовую фразу по призыву родной стихии, развела руки в сторону и принялась читать сложное и крайне энергозатратное заклинание. Водная гладь точиз покрылась рябью, озеро заволновалось, порождая волны. Поначалу они были маленькими, появлялись и исчезали, но затем волна у берега замерла и принялась вбирать в себя силу других собратьев. В итоге за несколько минут она стала выше здешних елей, а в ширину пересекла озеро. Я сочла, что хватит, да и магии в теле заметно поубавилась. Другой такой волны я могла уже не создать. Хватай, прокричала со всей мочи и привела стену из воды в движение. Команда не застала докея в расплох. К тому времени воздушник был готов перенять на себя управление стихией и не разочаровал меня. Он умело заключил волну в кокон из воздушных потоков, не потеряв ни капли воды и как бы толкнул её. Опять-таки с помощью магических потоков стена из воды понеслась на юго-запад с невероятной скоростью. Мы побежали за ней. Сталкиваясь с пламенем, волна стремительно уменьшалась в размерах, однако эффект превзошёл ожидания. Огонь исчезал со стволов деревьев, лиственного и травяного покрова и не вспыхивал с новой силой. В течение нескольких минут пожар был практически потушен. Пламя дожирало единичные верхушки сосен и елей, но прибывшие водники под руководством лорда Эспасара должны были справиться с ним. Леди Калиб, вы не пострадали? Обеспокоенно осведомился подлетевший глава стражи. Со мной всё в порядке, с показной невозмутимостью вымолвила она в ответ и спросила: Что вы здесь делаете? Разве не отправились домой перед нами? Да, но до меня дошла информация, что на вашем участке начался пожар, его оправдание казалось логичным, поэтому я решила прощупать почву. Лорд Эспассар, скажите, пожалуйста, вы говорили кому-нибудь утром о готовящейся операции? Это было не моё дело, но вывод напрашивался сам собой: либо глава разболтал кому-то, куда направляется, либо он связался с беспризорниками и кем-то влиятельным, захватившим в городе власть. "Что вы, миледи?" замотал он головой, однако глазки подозрительно забегали. "Я же не дурак, судя по реакции, как раз наоборот. Выходит, разболтал. Но кому? Нужно рассказать Мейсону о нашем разговоре. Господин глава, мы закончили." С тенью раздражения доложил водник. Он был недоволен, что зря приехал в такую даль. «Отлично, Стив! Возвращайтесь в управление. Всего доброго!» «Всего доброго, ваше сиятельство, милорд!» Начальник стражников откланялся и поспешил скрыться из виду. После мощного выброса магии я с трудом держалась на ногах, с удовольствием распласталась бы как можно скорее на кровати, но мы были без экипажа. Ближайшая стоянка находилась в миле отсюда, «Добраться до нее в моем состоянии — все равно, что покорить гору». Следовало немного отдохнуть, набраться сил и лишь затем пускаться в путь. Так почему бы не узнать, что произошло? «Докей, расскажи про пожар. Как обнаружил, что ему предшествовало?» Половину шестого я отпустил адептов, проверил, все ли покинули территорию, сел в экипаж и отправился в поместье. Принялся он рассказывать, уставившись куда-то позади меня. Спустя пару минут вспомнил, что оставил шейный платок и футляр с накопительным кристаллом подарок Рианы. Приказал возничему ехать обратно. Честно говоря, я побоялся, что за ночь вещи исчезнут, поэтому вернулся. Забрал их, а по пути к Карите заметил, что горит лес. Не зная, как быть, на всех парах помчался к вам, единственное, попросил кучера притормозить, когда увидел стражника. "Выходит, за тобой следили", заключил он мрачным голосом. Поджигатель дождался, пока все разъедутся, и без отлагательств приступил к чёрным делам. «Ладно, пойдём ловить экипаж. Скоро начнёт смеркаться. Сегодня вряд ли кто-то уже сюда сунется. Побояться». Мы даже до стоянки не успели добраться, как дорогу перегородила карета с гербом Корнуаллов. Распахнулась дверца и на землю соскочил взъерошенный Мэйсон. «О, боги, вы живы!» — выкрикнул он и заключил меня в крепкие объятия до хруста костей. Наверное, прошло не меньше минуты, пока он отстранился и властно вымолвил «Садитесь, жду подробного рассказа, только не здесь». Докей не стал испытывать его терпение и поведал все в мельчайших подробностях, начиная с того, как обнаружил пожар, заканчивая набегом горе водников. Сильно пострадал лес, осведомился Калиб, в который раз проверив, нет ли у меня ожогов. Лишь один участок, но мы можем обернуть ситуацию в свою пользу. Пересмотрим сегодня планы, сделаем там загоны или павильоны. Быстрее управимся с расчисткой. Пурет мгновенно нашёл выход, что всех обрадовало. До самого поместья никто не проронил больше ни слова. Мэсон, несколько не стыдясь, постоянно меня обнимал. Докей укратко наблюдал за нами и мрачнел, словно завидовал нашему счастью. Только было ли оно у нас? Мы дружили с детства, неудивительно, что между нами спустя многие годы появилась привязанность. Мы поддерживали друг друга, нередко уступали, заботились, переживали, неожиданно для себя выяснили, что нам хорошо в постели. Но что Мейсон испытывал ко мне? Исключительно дружеские чувства? Услышу я когда-нибудь его: "Люблю" или всю оставшуюся жизнь буду жить надеждой? Продержался бы наш брак хоть месяц, если бы не моя любовь. Вопросов было много, но ноль ответов. В холле нас встретил дворецкий. Вопреки намерению продолжить беседу с Мейсоном в одной из комнат, пришлось задержаться. Миледи, к вам гостия, доложил он. В тот же миг послышался оглушительный стук каблучков. Я повернулась на звук и ощутила, как отвисает челюсть. Что уж говорить о Дакее? Риана потрясённо просепела я. Анна, трифнула светлыми кудрями, на миг обняла меня и бросилась в объятия любимого воздышника. В голубых глазах стояли слёзы. "Привет, подруга, спасибо, что пригласила в гости", тоненьким голоском пропищала я, изображая Риану. Девушка отпрянула от пурета, залилась краской и произнесла с тенью смущения: "Привет, Мейсон, привет, Джейн. Простите меня, пожалуйста, просто я так по нему соскучилась, что растоптала жемчужину, как только прочла твоё письмо". В таком случае мы оставим вас ненадолго, вымолвил Мейсон и подмигнул мне. Буду признательна, просияла подруга и вновь сосредоточила внимание на Доке. Тот отчасти мог только смотреть на предмет обожания. Но идём, не будем им мешать. Он уж взял меня под руку и потянул на второй этаж. И её родители убьют нас за сводничество, пробормотала я, едва мы оказались в моих покоях. Список желающих расправиться с нами растёт, невесело хохотнул Калеб и устало опустился в кресло у окна. Медлин, кто-то влиятельный из Литберга, на повестке дня мой отец и Гринвуды. Прекрасная перспектива. Что мы делаем не так, Джейн? Мы всё правильно делаем, Мейсон. Никому не желаем зла, пытаемся облегчить окружающим жизнь. Просто не всем по душе наши поступки. Как отец «В полном порядке цветет и пахнет. Очень рад, что избавился от сына и, к счастью, пока не знает о парке». Хмыкнул он, откинулся на спинку кресла и закинул ногу на ногу. «Денег у него просить не стал, чревато для нас обоих. Выкрутимся как-нибудь». «Зачем тогда звал?» — насупилась я. «Из чистого любопытства», — развел Мэйсон руками и принялся постукивать пальцем по подлокотнику. Ему было интересно, как мы устроились на новом месте, не поубивали ли друг друга и не пустился ли я во все тяжки. По окончании беседы подарил мне 10 жемчужин, после чего я отбыл. Понятно. Что сказала Медлен? Сердце забилось в груди пойманной птицей, губы пересохли от волнения. Долго меня мурыжило. «Не созналась, пока не получила заверений, что никто из нас не станет предъявлять обвинений», протяжно выдохнул он и на краткий миг смежил веки. «Как мы и предполагали, это она порезала твои платья в Клэлэнде», облила сорочку томатным соком и насадила кукольные головы на ворота. Но в Литберг носа не совала, людей для мести не нанимала, так что это кто-то другой. Скорее всего, именно он и устроил сегодня поджог. Расплата за налет не заставила себя ждать, Мрачно добавил Мейсон и быстрее забарабанил кончиками пальцев. В управлении у него свой человек. Вряд ли это Эспасар. Он просто кому-то проболтался. По глазам было видно, но имя явно не выдаст. Побоится, продолжила я за него и принялась расхаживать по комнате. Тебе не кажется странным, что головы на заборе появились после того, как я спасла Агнет? Не было ли это мне предупреждением не лезть не в свои дела? Её дом сгорел, Лес подожгли. Может, мне мерещится связь там, где её нет? Я уже думал об этом по пути в парк. Не верю в подобные совпадения, проговорил Мейсон, потирая подбородок. Предлагаю поднять дело Агнет и досконально изучить. Я, конечно, попытаюсь у неё что-нибудь выведать сегодня или завтра, но она не скажет. Видел бы ты, как она затряслась, когда мы проезжали мимо одного особняка. Точно свою смерть увидела. Впрочем, она ее не боялась, значит, кого-то пострашнее. «Что за особняк?» — заинтересовался муж. «Покажу при случае. Или можем съездить ради интереса в среду или четверг». Договорились. «Маги земли закончат расчищать от деревьев участок, проложат тропинки, и тогда прокатимся по городу. А сейчас советую спуститься на первый этаж и узнать, где твоя шебутная подруга. Только бы не уединились, иначе Гринвуды нам головы открутят». Он хохотнул. ударил ладонями по подлокотникам и поднялся с поразительной грацией. Постой, откуда ты узнал, где нас искать? Родился сам собой вопрос. Дарио слышал часть твоего разговора с Докеем и передал мне, как только я появился в холле. Идём, обнял меня за плечо Мейсон. Я начинаю бояться за наши жизни. Влюблённая парочка обнаружилась в гостиной. Они живо что-то обсуждали и оба светились от счастья. Заметив нас, Вскочили с дивана и заговорили наперебой. «Мэйсон, прости, я рассказал Риане о проекте», — первым заговорил Дакей. «Я в полном восторге от него. У меня есть недостающие деньги». «Откуда?» — осведомился вмиг поникший воздушник. «На собирала. Что-то одна бабушка подарила, что-то другая, что-то родители. Я же единственная дочка и внучка, так что было бы странно, если бы у меня в кошелях ветер гулял». Я готова передать деньги хоть завтра, если вы возьмёте нас к компаньёны. Риана попытался осадить пурет разошедшуюся возлюбленную с ужасом, вытаращив на нас глаза. "Что такого я сказала?" фыркнула пышногрудая блондинка. "Нам тоже нужно думать о будущем. Нечего надеяться на родителей. Да и лучше видеть в компаньёнах нас, чем у шлового обирало. К тому же, я готова поработать какое-то время управляющим бесплатно. Просьба обеспечить лишь кровом и едой". Я с трудом сдерживала смех. Пришлось прикрыть рот ладошкой, ведь ничего другого не ожидала услышать от лучшей подруги. «Не будь то Риана!» «Согласен», — с широченной улыбкой заявил Мэйсон после коротких раздумий. «Свои люди в деле не помешают». Гостиная наполнилась звонкин смехом и счастливыми вздохами. «Из тебя выйдет отличный управляющий, но что с распределением? Как планируешь совмещать?» Я приобняла подругу и повела в столовую. Нам всем не мешало подкрепиться. Желудок совершил не один кульбит за последние часы, давно скрутился в тугой узел. Получу в академии открепление, повела она плечом. Не заладилось у меня с тамошним начальником. Всё время кричит, говорит, что я лезу не в свои дела и вообще крайне невыносимая особа. Я захихикала. Как мне это было знакомо. Тебе повезло с начальником, красивый и молодой. Не то, что мой ворчливый старикашка, пробубнила Ряны и вдруг оживилась. "Как у вас обстоят дела? Намного лучше, чем предполагала, но рассказывай. Давай после ужина, слишком много ушей". Указала я кивком на идущих сзади мужчин. "Ловлю на слове", прищурилась она, дождалась, пока хозяева по месте займут места и сели за стол. За ужином беседы велась исключительно на тему парка. До кейс Ряны внесли много интересных идей. Предложили оградить павильон для огненных кошек защитным барьером, затемнённым и поглощающим звуки с одной стороны и полностью прозрачным с другой, чтобы посетители без ограничений могли наблюдать за их жизнью, делиться друг с другом эмоциями, не пугая и не тревожа при этом животных. Ещё высказали мнение, что разнообразие ярких пернатых также привлечёт много гостей. Простите, что вынуждены вас оставить, но нам с Джейн нужно о многом поговорить. Вымолвила Риана, когда ужин подошёл к концу, и властно произнесла: "Едва мы оказались в моих покоях, рассказывай". Я опустилась в кресло и вкратце поведала обо всём, что происходило между мной и Мейсоном, о своих тревогах и опасениях. "Мне кажется, ты зря переживаешь, подруга", протянула она нараспев. "Он тебе не изменяет. Пока старается измениться, улыбается в твоём присутствии, часто ловит взглядом твой взгляд". Добрый знак. Ты уже в положении? Нет ещё, залилась я краской. Следовало привыкнуть за 5 лет к прямолинейности Рианы, да не смогла. Тебе нужно перестать нервничать, тогда всё получится. В любом случае у тебя куда более радужные перспективы, чем у меня с докеем, мрачно выдала она и плюхнулась в свободное кресло. Родители удивились, когда узнали, что Мейсон нанял его, но восприняли новость без энтузиазма. Похоже, мне придется пойти на отчаянный шаг». Я гулко сглотнула и просипела. «Какой?» «Забеременеть», — решительно заявила подруга. «Побереги наши головы, Риана. Твои родители оторвут их нам. Ты не станешь исключением. Пусть лучше оторвут, чем сделают меня несчастной. Я уже ко всему готова. И к лишению материальной поддержки, и к отречению. Поэтому так старательно забочусь о будущем. Что мне остается, Джейн?» Родители начали присматривать себе зятя, перспективного, породистого, совершенно не считаясь с моими чувствами. Стерпится, слюбится, пробасила она вдруг, явно копируя отца. Вот их ответ. Я порывалась сказать, что следует уважать решение родителей, но потом представила, как меня целует и обнимает совершенно незнакомый человек, не вызывающий никаких чувств, кроме отвращения. По телу пробежала дрожь, в горло подкатила тошнота, забив дыхание. Я передёрнула плечами, встала и твёрдо заявила: "Ты права, Риана. За счастье нужно бороться. Какое бы решение ты ни приняла, я поддержу". Девушка вскочила с кресла, подлетела ко мне ураганом и заключила в объятия. "Спасибо, Джейн". Другого ответа я от тебя и не ждала. Её голос дрожал от накатившихся слёз и переполнявших сердце эмоций. "Останешься на чай?" предложила я, как только мы отпрянули друг от друга. "К сожалению, не могу". Покачала она головой и вытерла ребром ладони слёзы. Ещё 5-10 минут и родители объявят меня в розыск. Не против, если я перенесусь к вам завтра порталом с самого утра. Хочу изучить план будущего парка, увидеть территорию собственными глазами, помочь докею с адептами. Начальник не будет против? Шутишь, хмыкнула Риана. Он только обрадуется, объявит завтрашний день днём здоровья, нервы подлечат. Если они, конечно, восстанавливаются. Приезжай. Примещайся в любое время суток. Особенно когда дома станет невымогато или захочется поделиться самым сокровенным. Знаю, тебе всегда здесь рады. Тапчи жемчужину, отправляйся в путь, не раздумывая. Мы ещё раз обнялись, спустились в гостиную, где Диана попрощалась с мужчинами, затем она испарилась. Без подруги в доме сразу стало тихо и немного неуютно. Докий заметно осунулся, Мэйсон пытался его взбодрить и расшевелить разговорами о парке, но бестолку. Пурет ушел в свои нерадостные мысли. Пока муж строчил в смежном помещении срочные письма, я приняла ванну и начала готовиться ко сну. На помощь пришла Агнет, которая неким загадочным образом всегда чувствовала, когда в ней нуждаются. Как поживает лорд Нолва? Удар не хватил при виде армии слуг? Осведомилась я, стоило ей вытащить шпильку из прически. Горничная захихикала, на щеках появились забавные ямочки, серые глаза заблестели. Почти сначала хвостался за сердце, потом отчаянно пытался нас выставить, грозился наслать проклятие и вызвать стражников. Клауду удалось как-то утихомирить его и позволить нам убрать первый этаж. На второй святая святых не пустил, перегородил лестницу и до нашего ухода с места не сдвинулся, только командовал, куда поставить те или иные книги. Но было видно, что доволен происходящим. Даже не отказался от предложения подстричь его. «Миледи, вы не станете возражать, если мы с Клаудом отлучимся завтра в обед на час-другой», — спохватилась она. «Ничуть. Днем я все равно на работе. Завезите ему что-нибудь из еды, а то он ноги протянет». Служанка залилась румянцем и потупила взгляд. «Должна признаться, ваше сиятельство, я взяла пару ломтиков ветчины и сыра, также несколько блинчиков, оставшихся после завтрака, надеюсь, вы не злитесь, спросила она ломающимся голосом. Не вижу для этого причины, усмехнулась я и мягко произнесла. У тебя доброе сердце, Агнет. Скорее всего, из-за него ты и оказалась в тюрьме. Более подходящих слов для разговора на неприятную тему я не нашла. Горничная переменилась в лице, стала белее первого снега, руки затряслись, глаза округлились, в них затаился животный ужас. Я обязательно вам всё расскажу, миледи. Вы удивительная женщина и обязательно меня поймёте, в отличие от других людей, но не сейчас. Правда накличит беду. Я не хочу, чтобы с вами или господином случилось что-то плохое, поэтому будьте, пожалуйста, осторожны. В Лидберге много плохих людей, но один человек особо опасен. Он волк в овечьей шкуре. Будет улыбаться, говорить красивые слова, а сам тем временем думать, как лучше убить или испортить вам хорошо, что ты ещё не спишь. Да нёс си из-за спины грудной Тэмбермейсона. Агнет вздрогнула, положила мне на плечо косу, пробормотала что-то невнятное и поспешила к выходу. Останавливать служанку было бессмысленно, она всё равно ничего больше не скажет, даже если попросить Калиба прийти чуть позже. Я подняла глазак к потолку и удручённо выдохнула. Я не вовремя, указал он большим пальцем на захлопнувшуюся дверь. Как догадался, Веркнула я, посмотрела на своё отражение и поднялась из-за туалетного столика. "По твоему убийственному взгляду, которому предшествовало прискорбное выражение лица, что-нибудь успела из неё вытянуть?" спросил он, сгорая от любопытства. "Почти ничего, но, думаю, её дело или ими владельцы того роскошного особняка позволят нам узнать, кто стоит за поджогом". Может, оборудовать территорию звуковыми сигналами, выступила с вполне разумным предположением. Мысон снял сапоги, рубашку и только тогда ответил: "Это не спасёт нас от нападак. При желании он найдёт способ вставить палки в колёса, испортит корма, предложит фермерам лучшую цену за мясо и овощи, не дай боги, отравит посетителей. Мы обязаны вычислить подонка и устранить его как можно скорее", выпалил он, полный веры в свои силы. Если он не устранит нас к этому моменту, пробубнила поднос Забралась в постель и предпочла сменить тему разговора. «Ты ведь меня поцелуешь?» Любимый металлист в два счета расправился с остатками одежды, устроился рядом и положил руку на живот. «Еще я обниму, расскажу, как вкусно пахнешь. Как хорошо, что впереди вся ночь», — недвусмысленно сказал он и завладел моими губами.